Даниил Хармс и его поэтическое творчество Творчество Даниила Хармса 1905-1942 годы жизни занимает особое место в истории русской литературы XX века. Войдя в литературу как наследник авангардистских концепций о переустройстве мира и искусства, Хармс довольно скоро преодолевает влияние зауми поэтического течения, обращающего особое внимание на звуковой состав слова. Для Хармса, напротив, наиболее интересна его содержательная сторона, скрытая под наслоениями, принесенными логическим рациональным мышлением. «Посмотрите на предмет голыми глазами, и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты», — призывает декларацию Аберриу Движение, одним из основателей которого был Хармс. О. Б. У. Объединение реального искусства 1927-1931 годы просуществовало недолго. Аресты Хармса и Александра Введенского в 1931 году положили конец этому объединению и так уже ослабленному погромной по критикой. После полугода тюремного заключения и пяти месяцев ссылки в Курске Хармс уже не пытается возродить его. В эпоху большого террора основным кругом его общения становятся чинари, неформальное сообщество друзей, интересовавшихся проблемами художественного творчества, философии, культуры, религии. В костях сообщества, наряду с Хармсом, составляли поэты Александр введенский тез 1904-1941 годы жизни и Николай Ленинёв 1898-1937 годы жизни. Философы Яков Друскин 1902-1980 годы жизни и Леонид Липавский 1904-1941 годы жизни. Кроме того, в собраниях чинарей участвовала Тамара Мейер-Липавская. 1903-1982 года жизни, которая, до того, как вышла замуж за Леонида Липавского, была женой Введенского. Иногда к чинарям присоединялся Николай Заболоцкий, 1903-1958 годы жизни. Однако непростые взаимоотношения с членами группы, в особенности с Введенским, а также наметившиеся рассаждения в поэтике, отдаляли его от чинарей. Слово «чинарь» было придумано Александром введенским В 1917-1918 годах, во время учебы в гимназии имени Лентовской, он сближается с Леонидом Липавским, а позже, в 1922 году, и с Яковом Друзкиным, их старшим товарищем, по все той же гимназии. Весной или летом 1925 года в круг чинарей входит Даниил Хармс а в конце года и Николай Олейников. Собственно говоря, словом «чинарь» активно пользовались лишь Хармс, подписывавшийся в 1925-1927 годах «чинарь-взиральник», и Веденский, называвший себя в те же годы «чинарем дефис Так, авторитетом бессмыслицы. Яков Друзкин, оставивший воспоминания о встречах чинарей, полагал, что слово «чинарь» произведено от слова «чин», понимаемого как некий духовный ранг, ступень на пути к духовному совершенству. Существуют и другие интерпретации. Значение этого слова возводится либо к славянскому корню «творить», либо к хлебниковскому неологизму от слова «чинара», «чинарить», либо, наконец, к слову «чинарик». Маленький окурок. Собрание чинарей проходили, как правило, раз в неделю на квартире Липавского или Друзкина. Разговоры велись преимущественно на литературные и философские темы. Все, что мы писали, мы читали и обсуждали совместно. Иногда спорили, чаще дополняли друг друга. Бывало и так, что термин для произведения одного из нас являлось импульсом, вызывавшим ответную реакцию. И на следующем собрании уже другой читает свое произведение, в котором обнаруживается и удивительная близость наших интересов, и в то же время различия в подходе к одной и той же теме», — вспоминал друскин «Духовная и интеллектуальная близость членов группы была так велика, что их общение носило характер соборной коммуникации», — друскин — «при которой...» Противопоставление «я-ты» уступает место единению «мы», не разрушая при этом неповторимой индивидуальности каждого ее субъекта. «Разговоры» — так назвал свои записи, проходивших в 1934-1935 годах между чинарями бесед Леонид Липавский. «Чувствуя, что связи, объединявших их, постепенно ослабевают», Он пытается зафиксировать не только интересовавшие друзей сюжеты и темы, но и сам неповторимый стиль общения, отмеченный склонностью к парадоксам и духовной глубиной. В 1936 году введенский Веденске женится на Викторовой и переезжает в Харьков. В 1937 году арестован Олейников и расстрелян несколько месяцев спустя. В ноябре... 1941 года гибает на фронте Анит Липавский. В том же году арестовывают Хармса. Скончался в феврале 1942 года в тюремной психиатрической больнице. И в Веденского. погиб на этапе. Из всех ченарей судьба пощадила лишь Друзкина, посчитавшего своим долгом сохранить память о друзьях. В голодные блокадные дни Он находит в себе силы собрать воедино рукописи Хармса, Веденского и авторские машинописи текстов Олейникова, эвакуировать их из сожженного города. Уже после войны друскин пишет несколько научных исследований о творчестве членов группы. друскин называл чинарей «эзотерическим объединением», в то время как ОБР и У было «объединением экзотерическим» удовлетворявшим общественным темпераментом его создателей, в первую очередь Даниила Хармса. Ядро ОБРЮ составляли Хармс в Веденске и Заболоцке. Ни друскин ни Липавский, ни Олейников в него не входили. Создание ОБРЮ предшествовал ряд достаточно эфемерных объединений, таких «Левый фланг», «Фланг левых», «Академия левых классиков». Окончательное название ОБРЮ – закрепилась с осени 1927 года. Знаменитые «Три левых часа», одно из последних коллективных авангардистских выступлений 24 января 1928 года, были организованы в рамках ОБРЮ. Именно на этом вечере была сыграна Елизавета Бам, пьеса Хармса, которую часто довольно успешно сравнивают с таким классическим образцом театра абсурда, как пьеса Эжена Ионеско «Лысая певица». Если раньше Хармсы в Веденске изучались именно как обариудские авторы, то в последние годы некоторые исследователи подвергают сомнению само самопонятию «обариудская поэтика». Другие, напротив, полагают, что на глубинном уровне поэтика членов обариу Характеризуется относительной однородностью. Говорят также о мифологизации чинарей и об искусственности самого термина. Как представляется, спор о том, как называть Хармса и Веденского чинарями или абориутами, лишен содержания, является схоластическим. С одной стороны, очевидно, что на глубинном уровне поэтика членов абориу характеризуется относительной однородностью. Действительно, несмотря на все различия, их объединяет стремление сохранить вечность предмета. Во всяком случае, это следует из краткого изложения их метода, который дается в декларации движения. Вот почему обличительный пафос декларации направлен против заумной поэзии, основной принцип который текучесть претерпевает в ней обидную трансформацию и превращается в ту кашу, в которой предметы теряют свои конкретные очертания. «Нет, школы более враждебны нам, чем Зауми», — говорится в декларации. Желание отмежеваться от Зауми было свойственно большинству членов Аберию, за исключением, может быть, Игоря Бахтерева, который сохранил ей верность в течение всей жизни». Если зам в духе Александра Туфанова Хармс и Введенский начинали свою литературную деятельность как ученики этого поэта, провозгласившего себя продолжателем дела Велимира Хлебникова, базировалось прежде всего на разрушении фонетической оболочки слова, то для членов ОБРЮ гораздо важнее вырвать слово из привычного окружения поместить его в необычный контекст, сохранив при этом его вещественность, материальность. Подобно тому, как сюрреализм с его стремлением к организованности и к выработке общих поэтических и мировоззренческих принципов пришел на смену негативизму, да-да, движение ОБРЮ должно было институционализировать новый подход к миру и творчеству – суть которого заключалась бы не в заумной деформации слова, а в его аллогической трансформации. В результате поэт смог бы не только обновить предмет, служащий детонатом данного слова, но и создать новую словесную оболочку для предметов, досель существовавших в виде потенциальности. Разумеется, сюрреализм и реальное искусство развивались параллельно, независимо друг от друга. То же самое можно сказать об их непосредственных предшественниках – Дада и Зауми. Годом рождения русской заумной поэзии можно считать 1913 год, когда Алексей Крученых по совету Давида Бурлюка написал свое знаменитое стихотворение щил Спустя три года в Цюрихе состоялись первые встречи будущих дадаистов. По мнению швейцарского исследователя Ж. Ф. Жаккара, на французских дадаистов могли оказать влияние эмигрировавший позднее во Францию поэт Ильяс Даневич Ильяст и художник Сергей Шаршун. Однако это влияние, если имело место, то не было определяющим. Возможно, что и абериуты были знакомы с некоторыми образцами сюрреалистического творчества. В то же время не возникает сомнений в том, что Образование объединения реального искусства было реакцией на исчерпанность заумного метода, не способного выразить все богатства предметного мира. Члены ОБРЮ осознавали себя в качестве продолжателей дела русских авангардистов 1910-х годов, таких как «Рученых» и в особенности «Хлебников» но при этом испытывали потребность выработки собственной метафизики и собственной художественной концепции. Состав объединения был неоднородным. Константин Вагинов, по его собственным словам, состоял во всех поэтических объединениях Ленинграда. Игорь Бахтерев оставался верен зауме. Николай Заболоцкий еще осенью 1926 года в письме, адресованном Введенскому, выступил с возражениями против его метода, упрекая его в невнимании к сюжетной основе и композиционному единству произведения. Целостной концепции в таких условиях возникнуть, естественно, не могло, однако Заболоцкий, перу которого принадлежит поэтическая часть декларации, очень точно уловил интерес Хармса и Веденского к предметности слова, уподобляющегося физическому объекту. Да и для самого Заболоцкого – если верить декларации. Возможность потрогать предмет, ощутить его плотность, очень важна. Среди членов ОБРЮ больше всего рефлексировал по поводу своего творчества Даниил Хармс. Интересно, что большинство трактатов, в которых идет речь о важных для поэта категориях времени, пространства, числа и постаси, написанных уже после распада объединений. Хармс начал разрабатывать собственную поэтику еще до создания Оберю и не прекращал эту работу вплоть до конца 30-х годов. Даже если рассматривать утверждение Друзкина о том, что чинари существовали не только в середине 20-х годов, но и гораздо позднее, как позднейшую проекцию в прошлое, Это не делает менее реальным факт существования тесного сообщества друзей, объединенных общими интересами. Хотя Хармс действительно делал первые шаги в поэзии под руководством заумника Туфанова, уже во второй половине 1925 года, после знакомства с Друзкиным, его приоритеты существенно меняются и он начинает интересоваться различными философскими доктринами, которые окажут большое влияние на его поэтику. Весной 1927 года, уже окончательно порвав с Туфановым, Хармс продолжает именовать себя в утверждающем манифесте Академии левых классиков «Чинарем». Скорее всего, Хармс, именно в это время обдумывавший основы собственной метафизико-поэтической системы, сохраняет наименование чиарь чтобы подчеркнуть органический характер своей философской и поэтической эволюции создавалась эта система в постоянном диалоге с другими чинарями общение которых кстати стало еще более интенсивным в годы когда многообразие литературной жизни уступило место единомыслию советских писателей но если друскин или павский были прежде всего философами и поэтому, кстати, не могли войти в Аберию, а в Веденский поэтам, то Хармс, единственный чинарей, пытался не только подвести под свое творчество теоретическую базу, но и воплотить разработанные им принципы в поэтическом слове. Некоторые из этих принципов, разделявшихся также другими чинарями, позволяют говорить об определенных параллелях между аологической поэзией приверженцами которые были хармсы и Веденский, и поэзии сюрреалистической. Прежде всего их объединяет стремление к созданию нового искусства, назначение которого не копировать действительность, а служить средством ее преображения. Создать такое искусство можно лишь разорвав путы разума. Творческий процесс поэтому должен включать в себя элемент спонтанности, неожиданности. Интерес к алхимии, в которой и чинари, и сюрреалисты видели метафору поэтического творчества, непосредственно связан с освобождением поэта, адепта художественного творчества, от контроля сознания. Только тогда, как говорит в одном из трактатов Хармс, речь, свободная от логических русел, побежит по новым путям. Человеку, который живет в мире детерминизма, В мире, где каждое следствие имеет свою причину, а причина — следствие, новая речь кажется речью безумца. Неслучайно странности поведения и творчества Хармса многие объясняли, да и продолжают объяснять отклонениями в психике. Сюрреалисты же, как известно, живые интересовались любыми формами душевной патологии, даже если она ведет к преступлению. В письме к актрисе Тюза Клавдии Пугачевой От 16 октября 1933 года Хармс называет психические отклонения той неблагополучной категорией, которая делает гения. Эта категория, говорит Хармс, заставляет человека вдруг бросить все и заняться математикой, вдруг увлечься арабской музыкой, а потом жениться, а потом, зарезав жену и сына, лежать на животе и рассматривать цветок. Элементы патологии действительно были свойственны сознанию Хармса. И в этом его отличие от других чинарей, а также от большинства сюрреалистов, которым удавалось временно достигать состояния измененного сознания лишь с помощью гипноза или же различных препаратов. При этом, что важно, Хармс не теряет способности к рефлексии, к осознанию своей инаковости, выключенности из мира – Он понимает, что он не похож на других и делает свою непохожесть элементом своей поэтической системы. друскин вспоминал слова Введенского о том, что Хармс не создает искусство, а сам есть искусство. Хармс в конце 30-х годов говорил, что главным для него всегда было не искусство, а жизнь. Сделать свою жизнь как искусство. Это не эстетизм. Творение жизни как искусство для Хармса было категорией не эстетического порядка, а, как сейчас говорят, экзистенциального. Таким образом, эстетическое экзистенциализируется и становится категорией не искусства жизни. В письме к Пугачевой Хармс говорит о красоте первой истинной реальности, приводя в пример красоту каждого ее конкретного объекта.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 Несколькими строчками дальше, сравнивая божественную комедию и стихотворение Пушкина «Зимняя дорога», поэт пишет «Там и там одна и та же чистота, а, следовательно, одинаковая близость к реальности, то есть к самостоятельному существованию». Это уж не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге. Это вещь такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе. Однако такая самостоятельность предмета не значит, что он существует абсолютно независимо от других предметов. И Хармс, как поэт, одаренный мистическим ощущением целостности жизненного потока, не мог не почувствовать глубинное единство мира, которое открывается человеку с помощью искусства. «Я стал приводить мир в порядок», и вот тут появилось искусство. Только тут я понял истинную разницу между солнцем и гребешком, но в то же время я узнал, что это одно и то же. В своем ощущении целостности мира Хармс близок Казимиру Малевичу, художнику, перед творчеством которого он всегда преклонялся. Однако в то время, как Малевич, призывая видеть в каждой форме отдельный мир, имеет в виду формы элементарные, такие как квадрат, круг или крест. Хармс говорит в письме к Пугачевой о реальной, объективной вечности предметов, как рукотворных, так и нерукотворных. В декларацию о Берю речь идет о той же конкретности предметов и слов. Люди конкретного мира, предметы и слова. В этом направлении мы видим свое общественное значение. «Ощущать мир рабочим движением руки» очищать предмет от мусора страдавних истлевших культур разве это не реальная потребность нашего времени важно что метод Хармса предполагает в отличие например от метода малевича не сведение предметов к неким простейшим формам но их очищение от конвенциональных связей бытия без разрушения идентичности предмета В момент столкновения с другим предметом он принимает новые конкретные очертания, сохраняя свое субстациональное значение. Тот классический отпечаток, который позволяет ему существовать в качестве независимого объекта материального мира. Процесс очищения мира Хармс представляет как глобальное столкновение всех предметов, которое влечет за собой сначала их деформацию, потерю потеряем их привычной для нас формы и лишь затем восстановление, наполненной истинным смыслом формы, утерянной в результате грехопадения. В сущности, это напоминает повторение Большого Взрыва, который привел к образованию Вселенной. Те предметы собираются в одной бесконечно малой точке и становятся единым целым, чтобы затем разлететься в разные стороны, образовав мир каждая часть которого будет хранить отпечаток целого. «Поэзия — это курительная трубка», — говорили сюрреалисты. «Искусство — это шкаф», — утверждали члены ОБРЮ. В целом, сближение разнородных объектов, восходящие к данному Лотреамонам определению прекрасного, случайная встреча на анатомическом столе зонтика и швейной машинки, чрезвычайно характерно и для тех, и для других. Так проявляет себя отказ от сознательного творчества, стремление к чудесному, к всемогуществу, грезы и сновидения. У абериутов, которые отождествляли слово и предмет, сближение разнородных предметов принимает форму столкновения словесных смыслов. На уровне языка это зачастую приводит к нарушениям в построении фразы, к ассимантизму, а также к орфографическим и пунктуационным отклонениям. Здесь абериуты гораздо ближе к дадаистам и футуристам, чем к сюрреалистам, ибо техника автоматического письма не предполагает разрушение синтаксических связей. То же самое следует сказать и об орфографических девиациях, которые у Хармса несут большую смысловую нагрузку эксплицируя стремление поэта создавать новое ранее небывшее Бердяев и участвовать тем самым в непрекращающемся божественном процессе миротворения. Стоит подчеркнуть, что Хармс придавал эффекту неожиданности гораздо меньшее значение, чем это делали сюрреалисты, намечая связи между различными, на первый взгляд, не имеющими ничего общего предметами он пытался обнаружить элементы высшей, тайной реальности, в которой слова заиграли бы красками, как в первые дни миротворения. Существование невидимого мира никогда не подвергало своим сомнению, как не подвергало сомнению существование Бога, Творца этой высшей реальности, в которой противоположности совпадают в аллогическом единстве. Творчество поэтому носит религиозный характер – является совместной деятельностью божества и человека, теургическим процессом. Хармс выступает здесь наследником русских символистов. Для сюрреалистов, напротив, символическое миропонимание было неприемлемо, ибо сюрреалистическая аналогии не подразумевает наличие трансцендентной реальности. В то время как андре Бреттон не сразу пришел к пониманию магической природы искусства, неразрывная связь между поэтическим творчеством и магическим преображением мира была ясна Хармсу с самого начала его творческой деятельности. Поэт говорил, что чудо – это не только нарушение физической структуры мира, но и прежде всего внутренняя метаморфоза, телесное и душевное обновление того, что это чудо проживает как божественный подарок. Так, в отличие от сюрреалистического чудесного, предстающего в качестве объективного случая, чудесное Хармса свидетельствует о непосредственном вмешательстве Бога в процесс преображения мира и слова. сотворчество человека и Бога позволяет преодолеть как детерминизм мира, где властвует логика, так и хаотичной случайности. Смысл, который Хармс разыскивал так упорно, это адамический, а логический смысл, отражающий глубинную связь Бога и человека, которые общаются на языке бессмысленном, дорефлекторном. А логический смысл совпадает со смыслом абсолютным, тотальным, с первоначальной, добытистиной полнотой сущности самопонятия реального объединение реального искусства смыкается в поэзии Хармса с понятием алогического реальное не значит ни реалистическое, не фантастическое реальное это чудесное путешествие в сферу внесмысленного бард с целью максимально полного постижения первой чистой реальности Хармс, разрабатывая основы своей философии и поэтики, стремился достигнуть состояния сверхсознания, где индивидуализм «я» уступает место соборной коммуникации «мы», а индивидуальность человека расширяется до космических пределов, не потеряв при этом своей конкретности и неповторимости. Увидеть весь мир целиком, применив метод расширенного смотрения, термин художника Матюшина, такова была его задача. Для этого необходимо было не только преодолеть ограниченность собственного тела, но и разрушить каркас языка, не позволяющий поэту увидеть мир во всем его многообразии. Поэт должен увеличиться до размеров мира, превратиться в архетипическое всеобъемлющее существо. С психологической точки зрения этому расширению соответствует переход от сознания к бессознательному, от «я» к «оно», в котором личный растворяется в коллективном безымянном. На уровне текста это проявляется в виде распада причинно-следственных связей, стирания сюжета, нарушений грамматических правил. Но подобно тому как случайность скрывает за собою наличие некоего акаузального объединяющего принципа, предполагающего существование внутренней связи или единства между причинно не связанными друг с другом событиями. Юнг нагромождение слов в Хармса лишь на первый взгляд кажется текстовым хаосом. За внешним беспорядком проглядывает новый а каузальный аллогический порядок, отражающий глубинное единство мира. Важно, что для Хармса аллогическое или чудесное не может быть сексуальным. Творчество, как глобальная сублимация, необходимо предполагает преображение половой любви в любовь мистическую, в которой будет достигнуто единение пылов, приводящие к стиранию половых различий. Погружение в бессознательное должно привести не к растворению в нем, а к расширению сознательного эго за счет элементов бессознательного до сверхсознательной самости, юнг. На онтологическом уровне данному процессу соответствует воссоздание чистого реального мира, в котором мужа и женская энергия выступают как нерасчленимая целостность. По сути дела, речь идет не о стирании личности автора, хотя временный отказ от контроля сознания и необходим для очищения, а о ее максимальном расширении и обогащении. Поэт ни на минуту не должен забывать о существовании того идеала, к которому он рассчитывает приблизиться с помощью своей поэзии. Только так он может уподобиться Богу-творцу, как конкретной личности, которой присущи внутренние движения аффективная и эмоциональная жизнь. Вот почему роль поэта как простого регистрирующего аппарата ни в коей мере не может удовлетворить Хармса. Таким образом, его письмо, несмотря на все свои неожиданные спонтанные образы, не является ни автоматическим, ни галлюцинаторным. Сфера поэтического творчества для Хармса — это сфера ноуминальная, антиисторическая. В ней преодолевается относительность человеческого слова и достигается вечность абсолютного божественного логоса. Естественно, Хармс творил не в вакууме, и на его творчество определенное влияние оказали и русские символисты, и поэты-заумники, и различные философские течения и эсхатологические оккультные доктрины. Но при этом опыт чтения других авторов был для Хармса внутренним опытом, в котором философские и поэтические идеи постоянно проверялись собственным интуитивным пониманием сущности художественного творчества. Друскин писал, что искусство атональное или чинарное – Определяется не категории красивые и некрасивые, но правильные и неправильные. Именно гениально правильно найденное незначительное отклонение и создает настоящее искусство. Вот творческая кредо самого Хармса, сформулированное им в фрактате «Концерт Эмиля Гиллильса» в Клубе писателей 19 февраля 1939 года. Категория «Правильная и неправильная» Категория онтологическая, связанная с представлением бытия как такового, вне зависимости от его частных видов. Вот почему Хармс рассматривает тексты других авторов как выражение некоего, вне временного духовного опыта, не зависящего от конкретных исторических обстоятельств. Он не желает воспринимать других авторов как предшественников, на которых положено ссылаться. Так формируется текст, выпадающий из исторического контекста и в то же время содержащий в себе зашифрованные отсылки к другим текстам. «И вся литература русская в ночном горшке», пишет Хармс в стихотворении «Сон двух черномазых дам», датированном 1936 годом. Предшествующая литература перерабатывается Хармсом до неузнаваемого вида, превращается в экскременты, предстающий в виде продукта радикальной деконструкции литературного дискурса. Соединяя онтологическое измерение с эстетическим, Хармс приписывает чистому предмету три значения – субстациональное, эстетическое и начертательное. Таким образом, эстетическое объективизируется и перестает связываться с чисто субъективной оценкой предмета для хармса чистый предмет обладает объективной красотой и в этом смысле его субстациональное значение неотделимо от эстетического однако восприятие этого предмета зависит от способности человека выносить эстетические суждения например большинство людей скажут что одноглазый человек не эстетичен Харнс же, как об этом свидетельствует друскин мог увидеть гармонию и красоту и в одноглазом человеке. Таким образом, Харнс считает прекрасным тот предмет, который наиболее адекватно воплощает в себе свою идею, сущность. Если отсутствие глаза отражает внутреннюю гармоничность человека как его идею, это значит, что такой человек объективно эстетичен и прекрасен. Правда, точнее было бы сказать вместе с Друзкиным, что он правилен, поскольку понятие красоты слишком нагружено субъективными смыслами. Объективно чистый эстетический предмет становится правильным, при этом субъективно он может быть некрасивым когда входит в поле восприятия художника, способного увидеть его идею, его сущность. Только чистый предмет может стать предметом искусства, претендующего на объективные знания о мире. Метод очищения реальности, разрабатывавшийся Хармсом, не был свободен от внутренних противоречий. Главная опасность скрылась в необходимости открыться навстречу бессознательному и при этом не дать ему полностью поглотить личность поэта, лишить его индивидуальности. Творчество поэта, оставившего поэзию ради прозы, свидетельствует, что эта опасность преодолена не была. Проникнув в сердце бытия, Хармс обнаружил там не о логичной соборной коммуникации, а первородный хаос бессознательного. Контроль над собственным текстом, становящимся аморфной, не имеющей четких границ массой начинает ускользать от него. «Уж лучше мы о нем не будем больше говорить». Поспешно заканчивает Хармс голубую тетрадь номер десять, знаменитый случай, в котором говорится о рыжем человеке, не имеющем ни глаз, ни ушей, ни волос, ни та «Такой человек не должен был бы существовать».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 И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было, ничего не было, так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить. Стихотворение Хню, написанное в 1931 году, заканчивается таинственным утверждением что всегда наивысшая чистота категорий пребывает в полном неведении окружающего. Хармс имеет в виду, конечно, невидение умудренное, то мистическое знание целого, которое позволяет видеть за несовершенством земной жизни чистоту божественной просветленной реальности. Но вот проходит несколько лет, и это целое принимает форму или, точнее, бесформенность рыжего человека, которого и рыжим-то можно назвать только условно, поскольку волос у него все равно нет. Рыжий человек — продукт зловещей трансформации божества, которое согласно представлениям мистиков, является всем и одновременно ничем, бесконечно малой точкой и бесконечно большой сферой. Бог великий и мал, Бог и свет и мрак — «Бог свиреп и мил», — говорится в всекотворной пьесе Хармса Гвидон. Чтобы побороть ужас, который он внушает, нужно либо замолчать, что и делает Хармс в «Голубой тетради» номер десять, либо попытаться заговорить о непонятном, нарочито грубыми, земными словами. В стремлении вновь вернуться на землю и почувствовать под ногами твердь сознательного, Хармс обращается к фиксированию того, что происходит в мире людей-марионеток, мире, грубую материальность которого он пытался в свое время преодолеть с помощью реальной поэзии. «Мне все противно, миг и вечность меня уж больше не прельщают, как страшно, если миг один до смерти, но вечно жить еще страшнее», говорится в одном из стихотворений этой поры. «Наступает постоянство веселья и грязи» — так называется другое хармсовское стихотворение, датированное тем же 1933 годом. Причем веселье это не имеет уже ничего общего с радостью поэта, энергично принимающегося за очищение мира и поэтического слова. Скорее всего, это пир во время чумы. Все настойчивее звучит в стихах Хармса «Мотив смерти» уничтожения, конца мира, все чаще поэт обращается к Богу с просьбой послать ему покой и освобождение от мерзости жизни. Творческое бессилие, которое Хармс отчаянно пытается побороть, так, например, он пишет серию упражнений в классических размерах, буквально принуждая себя к сложению дополняется бессилием половым. Неслучайно сексуальные мотивы пронизывают многие произведения Хармса, относящиеся к 1930-м годам. Читатель не может не заметить, что хармсовские поэтические тексты пестрят орфографическими ошибками. Часто поэт не соблюдает и правил пунктуации. Но не нужно торопиться объяснять это простой неграмотностью, хотя, конечно, подчас очень сложно отличить неграмотное написание от сознательной трансформации слова. Дело в том, что у Хармса орфографические пунктуационные отклонения во многом связаны с его восприятием мира и поэтического творчества, цель которого – преображение этого мира. Литературная и обиходная шелуха, о которой идет речь в Декларации об Ириу, это в том числе и правила орфографии, придающие словам раз и навсегда определенную неизменную форму. Слово, написанное в соответствии с правилами, есть слово мертвое, неподвижное, универсальное в своей анонимности. На уровне высказывания такую же роль играет пунктуация, целью которой является иерархаризация быта, разрезание его на куски, дробление. Понятно, почему Хармс в своих поэтических текстах избавляется прежде всего от запятых. Он тем самым показывает, что его восприятие чистого мира основывается не на последовательном накоплении информации, а на одномоментном охвате всего бытия. Такой мир видится поэту постоянно обновляющимся, Ведь каждое мгновение он воспринимает как автономную единицу, включающую в себя всю Вселенную. Что касается орфографических ошибок, в кавычках, то стоит отметить еще раз, что трансформация слова у Хармса осуществляется, как правило, за счет замены одной или нескольких букв в слове. Так, частичное изменение графической оболочки слова позволяет сохранить его семантическое ядро. Это изменение сам Хармс и его друзья называли некоторым равновесием с небольшой погрешностью. Борьба с сложными смыслами, которую вел Хармс, — это борьба за нарушение равновесия центра, но при этом важно, чтобы погрешность, создающая истинный смысл, не переросла в тотальное отрицание объективной реальности. Поэтому Хармс и меняет одну или несколько букв, не разрушая полностью звуковую оболочку слова. Во всех поэтических и драматических текстах Хармса сохранены авторские пунктуации и орфографии. Читатель таким образом получает аутентичный текст, неповторимость которого создается небольшой погрешностью. Дмитрий Токарев